Самое сложное для Сашки в совместной жизни с Тумановым — постоянно поддерживать собственное хорошее настроение. Каждый день улыбаться, излучать позитив или хотя бы спокойствие. С ее характером миссия почти что невыполнимая. В той предыдущей жизни она всячески избегала общения, только по делу с коллегами и пациентами. Никаких дружеских посиделок на дежурствах, никаких совместных походов в кино после работы. Она с детства привыкла большую часть дня молчать и всегда предпочитала одиночество любой компании. Всеволод Алексеевич внес существенные коррективы. Нет, ей нравится с ним общаться. Но из-за того, что они вместе 24 на 7, Сашке бывает сложно, особенно в некоторые дни месяца. А ему что, он, наоборот, привык, чтобы вокруг него толпились люди, привык быть центром внимания и притяжения, привык к свите. Сколько с ним раньше народы на гастроли ездило? Коллектив из 13 или 14 человек, начиная с Рената, который дальше трех метров от него не отходил. Плюс встречающая страна. В одиночестве он оставался, наверное, только когда закрывал дверь своего номера ночью после концерта, и то не факт. Сашка не настолько наивна. В такой сложный день, когда нет настроения не то что разговаривать, а даже просто кого-то видеть, все и происходит. вот Алексеевич тянет её на набережную, мол, погода хорошая, а ему надоело дома сидеть. Погода и правда хорошая, по местным меркам. Утром прошел дождь, море штормит, и всех отдыхающих с пляжа наверняка смыло в торговые центры и на экскурсии — к тому же не жарко в июле августе они обычно мало гуляют если только вечером всеолода Алексеевичу тяжело таскаться по жаре так что надо пользоваться случаем и сашка соглашается куда ей деваться прекрасно же понимает что он от нее зависит нет он может и один куда то сходить до ближайшего магазина например иногда сам ходит в парикмахерскую но без особой охоты то ли опасается то ли ему одному банально скучно и вот они выбираются на набережную Сашка с сожалением отмечает, что не так уж тут и безлюдно. Отдыхающие они такой народ, их ничто не остановит. Если нельзя купаться, они будут лежать на пляже и восхищаться вздымающимися волнами. Если пойдет дождь, рассядутся по прибрежным кафе, где невероятно дорого и точно так же невкусно. Зато с видом на море это самое главное. Они на этот вид целый год копили и теперь не готовы пропускать даже полдня из оплаченного времени. Сашка сама не замечает, что ворчит вслух. Всеволод Алексеевич удивленно цокает. Что-то эта девочка не в духе. И на берегу бывают чудесные кафешки. Вон в той, например, должны подавать черноморских мидий в винно-сливочном соусе. Хочешь попробовать? А вы откуда знаете? Логотип узнал. Сетевое заведение, у них в Москве несколько очень приличных ресторанов. С черноморскими мидиями? Недоверчиво уточняет Сашка. Да, и с устрицами. Но устриц я тебе, пожалуй, не стану предлагать. Что-то мне подсказывает, что тебе не понравится. «Наверняка», — фыркает Сашка. «Столичный понт — главный натюрморт Инстаграма. У каждой уважающей себя бабы должно быть фотоустрица на подушке из колотого льда». Всеволод Алексеевич смеется и обнимает ее за плечи, направляя к ресторану. «Да, Сашенька, тебя срочно нужно покормить. Мидиями и обязательно десертом, чтобы подобрела». Сашка не хочет никуда идти. «Она будет жрать, а он на нее смотреть». Только-только сахар в норму привели после недавних скачков. Он три дня на гречке и огурцах. Можно бы уже и расширить рацион, но невинно сливочными подливками уж точно. Если только попросить для него просто мидии без специй и соусов. Но Всеволод Алексеевич уже распахивает перед ней дверь ресторана, почти пустого, что удивительно. Все кафе на берегу битком из-за шторма, а здесь только один столик занят. Девушка с жидкими белыми волосами и какой-то мужик вместе с ней. Других посетителей нет. Они садятся за столик возле окна, как раз напротив той пары. Официант тут же приносит меню, Туманов тянется за очками. «Всеволод Алексеевич, судя по отсутствию людей, здесь либо очень невкусно, либо...» Сашка открывает меню и едва сдерживает удивленный возглас. «Либо запредельно дорого!» — продолжает она. «Да не обалдели, что ли, Всеволод Алексеевич!» Он как-то подозрительно завис. Сашка поднимает на него глаза и видит, что он внимательно разглядывает сидящую рядом пару. «Всеволод Алексеевич, будь чего, случилось что-то?» «А? Нет, Сашенька, все в порядке». М -м, «Так что мы заказываем, ты выбрала?» «Да у них ценники Саша». Он царственным жестом подзывает официантку. Заказывает две кастрюльки мидий, итальянский десерт для Сашки и чай с горными травами для Туманова. «И будьте добры, бутылку «Моэт» от меня на соседний столик», — в полголоса добавляет Всеволод Алексеевич. «Скажите, что от старого друга?» У Сашки глаза на лоб лезут. Она понятия не имеет, что такое «Моэт», но догадывается, что не лимонад. Что вообще происходит? «Может быть, ты тоже хочешь шампанского?» — предлагает Туманов. «Компанию не составлю, но морально поддержу». «Не хочу. Вы знаете тех людей?» Ксеволод Алексеевич спокойно кивает и ждет, что будет дальше. «Сама невозмутимость, удав!» В таких заведениях он как рыба в воде и смотрится за столом с полной сервировкой, сверкающими ножами-вилками, белоснежными салфетками и прозрачными бокалами весьма органично. Сашка далеко не так себе уверена. Правда, за последний год тоже попривыкла, он часто вытаскивает ее куда-нибудь. Но она смотрит на красное платье девушки за соседним столом, на ее открытые плечи и распущенные длинные волосы и понимает, что та гораздо лучше вписывается в интерьер, чем она, Сашка. Официант тем временем подносит паре бутылку шампанского в ведерке, что-то говорит, склоняясь над столом. Девушка удивленно оборачивается. Всеволод Алексеевич царственно ей кивает, слегка улыбаясь, но не делает попыток подняться, подойти. Та тоже не спешит к их столику. Ну да. Я еще с собственным кавалером объясняться, который не выглядит особенно обрадованным». Сашка молчит, потому что устраивать расспросы в стиле «А кто это?» пошло и банально. Кто бы ни был, Сашке какое дело? Она ему не жена, чтобы скандалы закатывать. Но платье и длинные волосы она теперь рассматривает внимательнее. И личико, мелкое, кукольное, с маленькими губками и круглыми глазками. На жену Рубинского похоже, какой-то была лет тридцать назад. «Ее зовут Анна, если тебе интересно», — спокойно произносит Севолод Алексеевич, ловко извлекая мидию из раковины специальным ножичком. Фамилию не вспомню. У Сашки наконец-то складывается мозаика. Анечка моя племянница. То-то Сашке кажется, что она где-то видела белокурую куклу. Магнитогорск, Бокситогорск, Светлогорск. Черт его знает, в маленьких городах на удивление похожие гостиницы и концертные залы. А в Всеволод Алексеевич выходил в одном и том же костюме с одним и тем же репертуаром. Спутать не мудрено. Ирония судьбы, Сашка поселилась в той же гостинице, что и он. А впрочем, что удивляться, там, может, одна гостиница и была на весь город. Как раз рядом с концертным залом только дорогу перейти. После концерта Сашка спустилась в ресторан гостиницы. жутко хотелось выпить чего-нибудь покрепче. Едва успела заказать мартини, как увидела его. Веселого, довольного, в распахнутой на груди рубашке, сияющими глазами и с Анечкой, на чьей подтянутой попе покоилась его крепкая рука. К нему вот так же, как сегодня, подскочил официант, и Туманов попросил сразу принести ему мясо, а для Анечки моей племянницы что-нибудь сладенькое. Племянница, да, Всеволод Алексеевич? Не может удержаться от шпильки Сашка. Если бы он смутился или покраснел, ухмыляется». «По официальной версии. Я надеюсь, сцены ревности не будет?» «Я вам не жена!» Сашка отвечает спокойно, но его перекашивает. «Надеялся, что Сашка переведет все в шутку, поддержит его ироничный тон?» «То есть все-таки будет», констатирует он. «Саша, ты ведь понимаешь, что теперь я только твой? Боюсь, такое счастье никто больше и не захочет». «Ага. А то он быстренько бы нашел покрасивее, с длинными волосами и чтобы платье носить умело». И обязательно, чтобы на жену Рубинского была похожа. У него почти все бабы одного типажа были, куклы. Нравится ему, вкус такой у человека. Или правда очень хотелось такой же, как жена заклятого друга? И нет, Сашка не ревнует. Отревновала уже, перебесилась еще тогда, когда его похождения ее никоим образом не касались. Сашка пожимает плечами. Я давно иллюзий не питаю. Знаете, Всеволод Алексеевич, когда выплывали ваши очередные подвиги, мне Всегда было обидно за Зарину. «Что?» Он даже вилку отложил, хотя не успел съесть и половины. «Ты же ее ненавидишь!» «Кто вам сказал?» «Я считаю, что она неправильно себя вела по отношению к вам в последние годы, а вы себя по отношению к ней все предыдущие. Но это ваши с ней проблемы. Мне просто по-человечески ее жалко стало, когда у вас очередная Машенька, Анечка, Настенька появлялась». Хмурится. Не хочет обсуждать. Но надо же, наконец-то они нашли тему, в которой не приходят ко взаимопониманию. Сашка ждала, когда же это произойдет. Тем временем кукла в красном платье, ее спутник поднимается из-за стола и уходит. Но Туманов этого не видит, он смотрит на Сашку. Саша, ты не понимаешь. Артисту, музыканту, да вообще любому художнику нужно вдохновение. Для мужчины вдохновение служат женщины. Молодые, еще не надоевшие, как жена. Все я понимаю прекрасно. Я перестала понимать, когда на роль музы вы стали выбирать откровенных содержанок, у которых на лице и в профиле в Инстаграме написано, что они спят с папиками за деньги. Чуть ли не прайс вывешен. Тупеньких и потасканных, глупых, как пробки, не способных даже три банальные фразы в соцсети без ошибок написать. Но таких-то зачем? С ними даже поговорить не о чем. Неужели нельзя найти такую, с которой бы по любви вам не противно было? «Саш, ты правда не понимаешь? Не понимаешь, что после определенного возраста выбирать мне уже не приходилось? Очередь готовых по любви уже не стояла». «Стояла», — тихо говорит Сашка. «Но там, куда вы не смотрели». И отворачивается к окну. Море бушует, волны аж до набережной добегают. Красиво. «Саша, я ведь не знал». «Знали». Но мы были страшненькие, без платьев и каблуков, не с кукольными чертами, сложные со своими проблемами, старыми травмами и большими тараканами в голове, марширующими под ваши песни. А с куклой из Инстаграма проще, ей нужны только деньги, а не ваша бессмертная душа. Если б душу можно было целовать, к ней прильнул бы, словно к лунному лучу, как бедны на свете те, чья цель — кровать. Моя цель — душа твоя, ее хочу». Сашкин любимый Евтушенко. Девочки из Инстаграма и фамилии такой не знают. Но они для него лучше, проще и веселее. Они не будут реветь в подушку по ночам. Им ком реветь. Если завтра ты не позвонишь и не найдут нового спонсора, с которым поедут на море жрать миди и устриц. Никаких претензий и обязательств, никаких лишних эмоций. Чертовски удобно. Пойдем домой. Сашка кивает. Туманов кидает на стол деньги, даже не удосужившись попросить счет. Подает ей руку, помогая встать, придерживает дверь. Погода испортилась окончательно, дует сильный ветер, над морем огромные черные тучи. Сашке нравится, она любит грозу, любит разгул стихии. Лучше бы дома сидеть в такие моменты, конечно, но не сегодня. Сейчас Сашке даже хочется, чтобы пошел дождь, ливень, чтоб намокнуть до трусов и идти по набережной босиком, потому что в туфлях противно хлюпает. Смотреть, как люди прячутся под навесы и делают вид, что тебе все равно. Плевать, что ты можешь заболеть, простудиться, что на тебя может свалиться какая-нибудь вовремя необрезанная трухлявая ветка или молния ударит, или даже смерч на сушу выйдет, мало ли. Народный эмпат России все, конечно же, чувствует, может быть, не понимает, но чувствует. Молча идет рядом, спеша добраться до стоянки такси. И правильно делает, что молчит, упаси его Господи сейчас сказать какую-нибудь банальность. Такси ловят быстро, до дома доезжают еще быстрее. Таксисту тоже хочется безопасное тепло с кружкой какао и уютным пледом, наверное. Черт его знает, чего ему хочется. Может, и снова на набережную махнет, зазевавшихся туристов развозить. А Сашке точно хочется какао. И для сокровища сварит. Куда денешься-то? Да все равно он сокровище ее. Ее ли? Сашка не успевает даже молоко из холодильника достать. Всеволод Алексеевич подходит сзади. Необычный своей походкой, мягкой, плывущей, и сам он необычный, мягкий, домашний. Сашка оборачивается. И как же хочется поверить, что он действительно тут, тот самый, прежний, словно сошедший со сцены, где только что отпел трехчасовой концерт, заведенный, мокрый, сильный которому надо куда-то деть ту невероятную энергию, которую он получил от зала, который хочет секса, который пахнет сексом, который и есть для нее секс. Глупая эта девочка, Выдыхает туманов, сокращая и так небольшое расстояние между ними. И одного движения его руки хватает, чтобы мозг у Сашки отключился вместе с самоконтролем. Конечно, глупая. Кто бы спорил? До конца лета три дня. Казалось бы, после окончания школы ты уже не смотришь с тоской на календарь, не замечаешь первые желтеющие листья. Ну, подумаешь, осень, всего лишь время года. По крайней мере, Сашка перестала ее пугаться, как только получила аттестат. В институт она ходила охотно, а летних каникул у нее толком не было. Их съедали практика и подработки. Но теперь все иначе. Она видит, как меняется настроение в доме, как грустит Всеволод Алексеевич. В третий раз, заметив его возле окна, не выдерживает, подходит. встает рядом и сразу же чувствует, как его рука ложится ей на талию. Вот же любитель обниматься. Теперь, когда она перестала шарахаться, он не отказывает себе в удовольствии. Причем все, что ему действительно нужно, — это объятие. Тепло человеческого тела рядом. Ощущение, что тебя любят, не больше. Все остальное по запросу и только ради леди, как он сам сказал с присущей ему самоиронией. И леди старается не наглеть. Держать баланс между собственными желаниями и его возможностями. Ну и что с вами происходит? Странная дислокация. Разговаривают друг с другом, смотрят оба в окно на пожелтевшую вишню. Вишня почему-то желтеет первой, и листья тоже первой теряет. Всеволод Алексеевич говорит, что ее надо чаще поливать. Но поливать он забывает, да и с их непредсказуемыми дождями неблагодарное это дело. Сколько раз бывало, что внезапный ливень обрушивался аккурат после того, как он закручивал вентиль и сворачивал шланг? Ничего не происходит. Странные вопросы. Вы все время у окна. Неправда. Я полдня в саду просидел с книжкой. И смотрели поверх нее куда-то вдаль. И поверх очков к тому же. Сашка не перестает умиляться его манере носить очки, но смотреть поверх них. Они ему нужны только для чтения но он может надеть их утром и забыть на полдня. Ты за мной следишь? Присматриваю. Шутливым тоном, чтобы не обиделся. Вот жизнь, да? Уже нельзя просто в саду посидеть, насладиться последними теплыми денечками. Сашку передергивает. Не нравится ей слово «последний» ни в каком контексте. Всеволод Алексеевич, мы не в Москве. Лето продлится еще весь сентябрь, а может быть и половину октября. Все равно. Листики желтеют, облетают, вечера становятся прохладными. «Вы не любите осень?» — он пожимает плечами. «Раньше любил. Красиво, романтично, Пушкин, Есенин. Они очень осенние поэты, правда? Болдинская осень — праздник в Константиново. Я ездил несколько раз, приглашали, пел что-то на есенинские стихи. Не что-то, а отговорила роща золотая. И очень хорошо пели. Лучше вас никто не пел». «Тебя послушать лучше меня вообще никто не пел». Вроде как шутит, а объятия становятся крепче. Сашка знает, какие слова ему нужны, и она искренне так считает. Лучше него никто, Есенина, не пел. «Евтушенко». Но Евтушенко поет зимний. Внутри твоих следов лед расставания. Идут белые снеги, как по нитке скользя. «А теперь не любите?» А теперь, Сашенька, осень ничего не обозначает, кроме смены календарного листка. Раньше осень была началом нового сезона, съемки, концерты, гастрольные туры. Все оживало с началом сентября, осыпались приглашения. Не успеешь отметить день сельского работника и день учителя, скататься в какой-нибудь тур по средней полосе, как уже и огоньки пора снимать, под елочкой скакать с какой-нибудь снегурочкой. Потом финал «Песни года» — тоже событие. Помни интервью, где вы сокрушались, что на эстраде нет настоящей сезонности, Мол, театральные артисты разъезжаются на два летних месяца отпуска, а вы хорошо, если недельку выкроете. А Зарина неоднократно рассказывала, как вы эту несчастную ей заранее обещанную неделю маетесь от скуки. «Ну да, меня хватало дня на два», — соглашается он. Покупался, повалялся, отдохнул ото всех. А дальше-то что делать? Теперь я этим вопросом задаюсь каждый день. Сашка молчит, чувствуя, что разговор свернул в нежелательное русло. «Но он ведь прав». Летом у него находятся хоть какие-то занятия. В саду возится, на море они ходят, гости на голову падают. А с наступлением осени жизнь в их курортном городе замедлится. В дождь не больно-таки погуляешь. Будет сидеть в четырех стенах и смотреть в окно? Сашка в последнее время все чаще задумывается, насколько разные у них понятия о счастье. Ей теперь хорошо, подальше от людей, всегда рядом с ним. Если бы он еще не болел, то было бы просто идеально. Но он ведь другой. Он не интроверт, он привык к общению, привык быть центром внимания, привык к смене обстановки, к путешествиям, к постоянным сильным эмоциям на сцене. Ему Сашкин рай должен адом казаться. И она еще старается его граждать от любых стрессов, даже в рамках их маленького мира. Утром вот квитанция пришла, что-то там в электросетях не так насчитали, надо идти в контору и разбираться. Всеволод Алексеевич вызвался, но Сашка разве позволит ему, ему, В очередях с пенсионерами стоять. Сказала, что сама разберется. А про себя подумала, что просто заплатить через интернет, сколько там надо, и пусть подавится. И видела же, как он сразу сник, но спорить не стал. А почему нет, собственно? «Пселот Алексеевич?» «Угу». «Насчет той квитанции я подумала, может быть, вы все-таки сходите? Мне так не хочется, ненавижу очереди со скандальными бабульками». Обрадовался, как ребенок, такой ерунде. Можно подумать, его в гастрольный тур по Америке пригласили. А я тебе сразу сказал, что надо разобраться. Три тысячи лишних насчитали, ишь ты. Мы деньги печатаем, что ли? Куда ты квитанцию положила, прямо сейчас и схожу. Сашка идет за квитанциями. Детский сад. Для него три тысячи не деньги. Но как искренне возмущается и как радостно собирается. Сашка наблюдает за ним и думает, сказать или нет, что он, как ветеран труда, имеет право без очереди пройти. Не обидит его слово ветеран? А может быть, ему в очереди постоять будет интереснее? Экзотика? Телефон не забудьте, пожалуйста, и зонтик. Мне кажется, дождь все-таки будет. И галоши, и спасательный круг на всякий случай. Иронизирует он уже у дверей. «Все, тетя доктор, я ушел. Ждите с победой над злобными коммунальщиками». Сашка провожает его взглядом, и, подавив уже привычное беспокойство, которое появляется, стоит только потерять Туманова из виду, Идет за ноутбуком. Хоть спокойно займется сайтом и закончит, наконец, его дискографию без вездесущего оригинала. Ей становится скучно уже через полчаса, как только она осознает, что никто не пыхтит за плечом, не комментирует каждую ее манипуляцию в компьютере, не пытается насвистеть каждую песню, текст которой Сашка разбирает, не хрустит яблоком, не требует чайку с печеньками. Да, ее никто не отвлекает. Но как же без него тоскливо? И песня, как назло, попалась сложная, запись старая, невнятная, с кучей шумов, за которыми не особо слышен текст. Несколько фраз никак на слух не разобрать. В силу Алексеевич, возможно, вспомнил бы слова, или хотя бы понял, что спел. Можно было бы отложить эту песню и заняться другой, но Сашка в итоге решает отложить ноутбук и заняться домашними делами. В спальне порядок навести, например, пол там уже неделю не протирался. Спальня захламляется быстрее других комнат. Во-первых, потому что Всеволод Алексеевич может провести в ней целый день, если не в настроении. А если у них бессонная ночь, то к смятой постели и разбросанным книжкам, газетам и планшетам присоединяются тарелки и кружки. Во-вторых, именно в спальне совершаются все медицинские манипуляции, поэтому на тумбочке скапливаются использованные полоски, иглы от глюкометра, флакончики из-под инсулина, спиртовые салфетки, тюбики с мазями и прочая мелочевка. Сашка старается убираться чаще, но все равно не успевает за ним. А ругаться и призывать к порядку она не станет. Не тот возраст у него, чтобы дрессировать. И она ему не жена. «А кто?» Хороший вопрос. Но если по-прежнему говоришь человеку «вы», уж точно не станешь отчитывать за невыброшенный мусор или разбросанные носки. Носки, кстати, не разбрасывает. Белье он всегда складывает в корзинку возле стиральной машины. Зато все остальное может оказаться где угодно. Однажды Сашка обнаружила его футболку, свисающую с оконного карниза. Она собирает мусор, уносит грязные чашки на кухню, вытирает пыль с тумбочки, открывает верхний ящик, чтобы убрать в него глюкометр, и видит лежащую сверху упаковку конюлей для дозатора инсулина. Неудачные попались. Решили поэкспериментировать с производителями, взяли какие-то новые. Они с Тумановым в постоянном поиске максимального комфорта, точнее, минимального дискомфорта. Но хваленный европейский бренд оказался не таким уж хорошим. При первой установке сокровище так взвыло, что у Сашки аж сердце ёкнуло. И это не фигура речи. Больше опыта над людьми она практиковать не стала. Пообещала ему купить конюли предыдущего образца. И надо бы уже сходить и купить. Следующая переустановка завтра, край послезавтра. Жалко его до слез каждый раз. Но Сашка напоминает себе, что многократные уколы еще хуже. И удивляется, как он раньше обходился. И колол ведь сам себя. Чувствительность с возрастом повышается, или он просто все больше превращается в ребенка, обидчивого, болезненного ребенка и разбалованного вниманием. Сашка перестилает постель, складывает стопочками его газеты, журналы и книжки, сверху устраивает очки в футляре. Редкий случай, когда и то, и другое в одном месте. Но это до первого использования. А потом начнется Сашенька, а ты не видела? Сашка ему даже цепочку купила красивую, чтобы на шее очки вешать. Еще хуже получилось. Он с ними на груди спать плюхнулся днем, когда Сашка не видела. Обошлось, не успел раздавить, но впечатлений Сашке хватило. В итоге просто заказали три пары одинаковых. Одна всегда лежит у Сашки в тумбочке. Финальный аккорд — мытье полов. На четвереньках уже не очень резво получается, а швабра она не любит. Ими только грязь разводишь. Забавно. Рядом с ним она навсегда останется девочкой. А то, что у девочки уже давление прет, и голова кружится, если на карачках по комнате с тряпкой поползать, так это ерунда, мелочи жизни. Сашка выливает последнюю воду, споласкивает ведро и тряпку, засовывает их в кладовку, заваривает себе чай. Выходит с чашкой в сад. Всеволода Алексеевича нет уже два часа. Много это или мало для того, чтобы разобраться с коммунальщиками? Идти до их конторы минут пятнадцать. Ему, предположим, двадцать пять, пока туда, пока обратно, там наверняка очередь. Позвонить? Да сам бы позвонил, если что. А так опять решит, что она его контролирует. И Сашка со вздохом откладывает телефон и тянется к оставленной им книжке. Что он читает с таким интересом в час по чайной ложке? Пелевин? Священная книга-оборотни, страсти какие. Весьма странный выбор, он бы еще Сорокина взял. Голубое сало. Сашка в хороших отношениях с современной литературой, но в ее картине «Мира» Всеволода Алексеевича лучше читать что-то менее смелое. Тургенева там или Толстого. Но он хочет быть современным, а потом будет ходить с огромными глазами и возмущаться, куда катится наша культура. Ну и про что там Пелевин пишет? Что еще за оборотень? Сашке нравится читать то, что читает он. Нравится смотреть с ним фильмы. Еще с детства привычка. Тогда она не могла с ним, но могла за ним. Он скажет где-нибудь в интервью, что впечатлен таким-то фильмом или книгой, и Сашка тут же ищет кассету, бежит в книжный магазин или библиотеку. Ей важно погрузиться в те же мысли, настроиться на ту волну, на которой еще недавно был он. Она таким методом много хороших книг прочитала в свое время, всю классику. Потом уже их вкусы разошлись, когда Сашка выросла. От книги Сашка отрывает звонок. Ну, наконец-то, объявился. Она берет телефон, ожидая услышать знакомый голос, но голос в трубке чужой. Мужской какой-то не очень внятный. Я почтеннейше извиняюсь. Это Александра. У Сашки сразу руки холодеют. Кто может звонить с его телефона? Я вас слушаю. А вы кто и почему мне звоните с этого номера? Она старается сохранять спокойный тон. Но куда там? В голове уже миллион мыслей бежать, искать, звонить в полицию. Ограбили, отобрали телефон. «Да я Петрович. Алексей просил тебя набрать. В больничке мы — это самое. Но перепил мужик, с кем не бывает. Ты не серчай, только дочка. Или ты не дочка ему?» «В какой больничке?» «А вы кто? Дайте ему трубку!» «Да как я дам, если у него руки привязаны?» «Ну так, поддержать могу, конечно, да идти до него далеко больно. Я-то дочка не шибко на ногах держусь хорошо, а у него язык не ворочается толком. Ты приезжаешь что ли?» «Куда?» «Вы можете хотя бы объяснить, где находитесь?» Сашка уже практически орет. «Сказал же, в больничке, огорчается Петрович. Слышь, Алексеич, чего у тебя баба такая психованная? В утюжке мы. Только тебя все равно не пустят». Дальше Сашка не слушает, бросает трубку. Она услышала достаточно утюжком, местные называют одну из городских больниц самую паршивую. Сашка бывала там несколько раз, приглашали на консультации. Здание и правда напоминало по форме утюг. Облезлые коридоры, развязанные персоналы, соответствующий контингент, бомжи, алкаши и те, у кого не хватило денег, подмазать скорую, чтобы отвезли в нормальное место. Добирается она минут за десять, поймав первое попавшееся такси, благо город маленький. Мимо охранника на первом этаже пролетает, как мимо пустого места. Да он и узнал ее наверняка, даже не подумал остановить. А может, по уверенной походке распознал свою. Персонал же не ходит спокойно, он проносится, привычка с мединститута. Поднимаясь по лестнице в приемное отделение, Сашка еще сомневается. Сразу к заведующему идти или искать Туманова по всем палатам. Но на втором пролете нос к носу сталкивается с Арменом. Начальство собственной персоной. «Армен!» Сашка ловит его за халат. «Ты мне и нужен!» «О, Александра Николаевна, какими судьбами в наших краях! Я вроде не вызывал, а говорили, ты больше не работаешь!» Армен нормальный мужик. Еще довольно молодой, пятидесяти нет. И специалист неплохой. Но администратор из него не получился, иначе выбил бы себе и персонал, и финансирование. Впрочем, Сашке легко рассуждать, она всегда держалась подальше от бумажек, поближе к пациентам. «Армен, у тебя мой...» Сашка запинается. «Кто он ей? Пациент? Подопечный?» «Мой, короче, Туманов, Всеволод Алексеевич. По скорой привезли, я полагаю. Найди мне его немедленно». «Господи, да что с тобой? Ты чего такая нервная Это Сейчас найдем, в регистратуре была...» «Нет, Армен, пожалуйста, быстрее, я не знаю, что с ним произошло. Он в офис электросети пошел, со счетами разбираться. А через два часа мне какой-то полувменяемый мужик позвонил с его телефона. У него диабет, Армен, я боюсь, что...» «Что его приняли за пьяного?» Тут же включается главврач. «Браслет есть?» «Нет». Сашка однажды ему предложила, но Всеволод Алексеевич с таким возмущением отказался, что больше она разговор на эту тему не заводила. Решила, что и незачем, она всегда рядом с ним. А высокий сахар у него бывает намного чаще, чем низкий. Браслет диабетика, указывающий окружающим на заболевание его обладателя, как правило, носят молодые люди, больше подверженные гипогликемии, ведущие активный образ жизни. У них гипогликемия развивается быстро. Часто человек не успевает сообщить окружающим, что с ним происходит. Тогда как диабетики с большим стажем и постоянно высокими сахарами способны общаться и при индексе за 20. У него помпа инсулиновая, она никогда еще сбоев не давала». «Все когда-то бывает первый раз, сейчас найдем твоего». Армен тоже запинается на определение, но обоим уже не до подбора слов. Они быстро идут по коридору, Армен не особо церемонис распахивает двери в палаты. «Все, кто поскорику, у нас тут обычно, в первой, пятой и шестой мальчики. Как он хоть выглядит?» «Армен, ты с ума сошел? Ты не знаешь, как выглядит Туманов?» «Так это тот самый, что ли?» «Тот самый, который родина моя пел! Ох ты ж, Господи!» По последней фразе главврач понимает, что поиски увенчались успехом и вздыхает с облегчением. Сам бы он, пожалуй, не признал в привязанном к постели за руки старике щекастого дядьку из телевизора, под чье пение маленький Армен когда-то уроки делал. А Сашке уже не до рассуждений. «Вы, изверги, зачем его привязали-то? Всеволод Алексеевич!» «Да потому что он капалку эту вашу вырывал, раза три бормотал чего-то, вот его изофи, и ксировали...» «Это Петрович собственной персоной. Сашка его по голосу узнала. На соседней койке лежит, тоже под капельницей загорает, от похмелья, видимо, лечится. И правильно делал, что вырывал. Это что, глюкоза? Вы его убить хотите, что ли? Всеволод Алексеевич, вы меня слышите, на меня посмотрите. Армен, я тебя посажу, тварь ты такая!» «За что ты? Сначала выясни, низкий у него сахар или высокий. Может, правильно все делаем?» Армен огрызается, а сам уже помогает Сашке отвязывать ему руки. На запястьях остаются красные ссадины от марлевых вязок. То есть он еще и сопротивляться пытался. Сашка едва сдерживается, чтобы не начать орать. Но нельзя, только напугает его. Если он вообще ее слышит, глаза открыл, на взгляд мутный, не фокусируется. «Поверь, Армен, так выглядит высокий!» И выяснять должны были вы, сразу при поступлении. Вы бы хоть принюхались, алкоголем от него пахнет, или ацетоном. Коновалы хреновы. Осторожнее капельницу снимай, у него и так не заживает ни хрена. А кто виноват, что он у тебя не разговаривает? Тогда браслет носить надо, и вообще никуда деда не отпускать одного. Очень частая ошибка, между прочим, у стариков клиническая картина смазанная. Я тебе за деда еще в рожу дам. Потом, когда выйдем отсюда, глюкометр мне найди быстро и инсулин. У него же помпа. «Надо же, заметил! Вовремя главное! Сейчас и выясним, что у него с помпой!» Сашка поднимает белую тенниску, в которой Всеволод Алексеевич вышел из дома, с вышитым всадником возле плеча, между прочим. Правильно эту шмотку называть Пола, кажется, он все время ее поправлял. И стоит она больше, чем получает рядовой врач в утюжке за месяц. На руке швейцарские часы настоящие. Были. Теперь на тумбочке лежат. Спасибо, что снять догадались. А то, что у деда-алкоголика таких вещей не бывает, они не догадались, нет? И последняя модель айфона, кстати, тоже. И инсулиновой помпы, которая стоит как три айфона. Но помпу, надо думать, никто и не увидел. Армен заглядывает ей через плечо. Инфузионная трубка перетерлась. «Вы как часто меняете систему?» «Раз в неделю». «Ты еще здесь? За инсулином, быстро!» «Да принесли уже, чего орешь?» «У нас медсестры имеются». «А на твои крики уже весь персонал сбежался». Армен протягивает ей лоток совсем необходимым. Раз в три дня меняют по инструкции. А ты попробуй по инструкции, если у него чуть ли не болевой шок каждый раз. Все вот Я сейчас кровь на сахар возьму, а потом инсулин введу, хорошо? Потерпим, солнышко. Куда он денется? Хуже, чем сейчас все равно не будет. Ты точно по морде получишь, как только у меня руки освободятся. Посмотри, сахар двадцать три, и вы еще глюкозу капаете. А если бы Петрович не позвонил, вы бы его угробили, и ты бы сел, Армен! Сашка спохватывается, что Всеволод Алексеевич ее может прекрасно слышать. Хотя вряд ли понимает, но все-таки. И умолкает, сосредоточившись на том, что делает. Ввести инсулин, снять бесполезную теперь конюлю, да и саму помпу отсоединить, чтобы ему не мешало. Как эта несчастная трубка могла перетереться, никогда не перетиралась. Под ремень попала. Из какого дерьма их делают? И как он не почувствовал, что сахар поднимается? Увлекся разборками с коммунальщиками? А скорую кто вызывал и когда? Почему он не позвонил ей сразу? Сознание потерял? Сашка бегло его осматривает. Вроде никаких синяков и ушибов нет, не считая растертых в кровь запястий. Их ещё обработать, перевязать чем-нибудь. Уже бы в себя он пришел, всем легче стало бы. Сашка понимает, что полуотключка, в которой он сейчас пребывает, для него даже лучше, но... Смотреть на него такого невыносимо. Армен наконец вспоминает, что он тут главный врач, а не мальчик для битья. Выгоняет из палаты набежавший персонал, распоряжается перевести куда-нибудь Петровича и никого больше в эту палату не класть. Ты считаешь, я оставлю его в твоей богадельне? Шипит Сашка. Можешь не стараться. А куда ты его денешь? Ну можешь в первую городскую перевести, где раньше работала. Очень там обрадуется твоему появлению. Домой заберу. И капать дома будешь. Почему нет? У меня даже стойка есть, поверь. И другого оборудования больше, чем у тебя на всю больницу. А ты мне все бумажки делаешь в лучшем виде». Сашку еще трясет. Она никак не может успокоиться. Нужно просто дождаться, пока сахар начнет падать. И, как всегда, нервное потрясение у нее выливается в агрессию по отношению к окружающему миру. Так было еще со школы. Ничего не изменилось. Разве что масштабы. «Саш, не выдумывай. Обеспечим вам все условия. Переведем в платную палату с туалетом. Ну, еда у нас дерьмо, конечно». А что ты хочешь, если на питание выделяется шесть рублей в день на человека? Еду придется свою носить. И кто будет носить? Он сейчас себя придет и на шаг мне отойти не даст. Первый раз, что ли? Да какая еда. Еще дня три на одних капельницах будем. Спасибо, что хотя бы астма не проснулась. Господи, у него еще и астма. И травматический артрит коленного сустава. Но в свете вышеперечисленного это уже мелочи жизни. Армен, свистни кого-нибудь, чтобы чаю сделали, а? Тебе? Ему. Ну и мне, если можно. Армен лично приносит ей две чашки и пластиковую стопку с чем-то прозрачным, явно пахнущим валерьянкой. «Карвалол, тебе, пей давай!» Сашка сидит на краю постели до Алексеевича, поэтому Армен плюхается на освободившийся стул. Смотрит на странную пару, качает головой. «Сколько тебя знаю, ты всегда за пациентов переживала больше, чем положено, но не настолько же, Саш! Ты ж сама крякнешь раньше срока с таким отношением!» Главное, чтобы не раньше него, а то ему туго придется. Сашке не хочется объяснять, что Туманов не просто пациент. Объяснять придется слишком много и долго, а ей сейчас не до разговоров. Всеволод Алексеевич спит и остается надеяться, что проснется он более-менее вменяемым. Сахар упал до 18. Глюкозу в капельнице заменили на физраствор, руки обработали, но Сашка все равно не успокоится, пока он не откроет глаза и не посмотрит на нее осмысленным взглядом. Армен сидит с ними еще какое-то время, но, поняв, что диалога не будет, встает и уходит. Только, услышав стук прикрываемой двери, Сашка позволяет себе взять сокровище за руку.